люди Всю ночь он думал о разговоре с этой молодой женщиной. У нее такое странное и смешное имя. Кеклик, значит Куропатка. Эта сильная женщина не побоялась оказаться среди паломников и следить за возможным преступником. Более того, она даже решила себя обнаружить, когда узнала, что Джамалов, которого все подозревали, скорее всего не причастен к убийству. Алиева сама пришла к нему в номер. Хаджи верил в человеческое благородство, но он был умудренным опытом человеком и хорошо знал, как легко люди поддаются соблазнам. Надо сказать, что сообщение Кеклика о террористе, который мог находиться в составе дагестанской группы, оказалось для него неожиданным. Он был почти уверен, что все люди, которые следуют с ними на Хадж, являются настоящими паломниками, готовыми совершить это путешествие во время любви к своему Богу. Теперь получалось, что Хаджи Рахман проглядел недостойного человека, который отправился в святую Мекку совсем с другой целью. Это было самое неприятное. Всю ночь он чувствовал себя плохо, постоянно пил воду, за которую посылал Абдул-Салима, своего соседа, по номеру. А утром старику стало еще хуже. Абдул-Салим предложил ему выпить таблетку аспирина, но Рахман отказался. Он по опыту знал, что это лекарство разжижает кровь, в такую жару лучше не принимать ничего подобного. Утром, за завтраком, он присматривался к каждому своему спутнику, пытаясь понять, кто мог оказаться этим другим. У всех были радостные лица, многие поздравляли друг друга. Сегодня был один из самых главных праздников мусульман – Курбан-Байрам. Паломникам еще предстоял обряд побивания камнями шайтана, после которого можно было совершать жертвоприношение. Он так и не сумел ничего определить. Когда люди построили, чтобы начать движение, к нему подошел абдул Магомедов. «Саудовцы требуют российского консула», — сообщил он. Джамалов отказывается давать показания без его присутствия. «Правильно делает рассудительно произнес Хаджи Рахман. «Если он не виновен, то не должен ничего говорить. Пусть вызовут дипломата». Они могут попросить приехать кого-нибудь из нас, — сказал Магомедов. — Вас или меня? — Значит, поедем, — твердо решил Рахман. — Если человек невиновен, то мы обязаны его защитить. — Не думаю, что он невиновен, — неожиданно сказал Магомедов. — Почему? — Я немного знаю его семью. Он был еще студентом, когда бросил учебу и ушел в Чечню, — пояснил Магомедов. Потом воевал в Дагестане несколько лет прятался в лесах. Его тогда арестовали и осудили за хранение оружия. Ничего другого доказать не смогли. Потом Джамалова отпустили по амнистии. Он снова ушел в горы, вернулся и опять был прощен. В последние годы этот человек жил в Кизляре. Он умеет убивать, а ведь наш паломник был задушен. «Это еще не значит, что его задушил именно Джамалов. Доказательств никаких нет», — напомнил Хаджи, чуть поморщившись. «Мы вообще не будем ничего решать» что мы такие, чтобы осуждать человека, не зная доподлинно, виноват ли он. Если позовут кого-то из нас, мы обязательно поедем. — Вам плохо? — спросил Магомедов. — Как вы себя чувствуете? — Немного болит голова, — признался Рахман. — Но думаю, что сегодня выдержу. Остался последний день, и к тому же праздничный. К ним подошел Шадман. — Полиция забрала все вещи Джамалова, — сообщил он. «Они еще и расспрашивали нас троих, о чем он с нами говорил. Я не стал сообщать, что в тот вечер Джамалов куда-то выходил. Зачем портить жизнь молодому человеку?» «Правильно», — сказал Магомедов, а Хаджи Рахман промолчал. Раздался сигнал. Они двинулись в путь, стараясь держаться плотной группой в этой огромной толпе паломников. Каждый нес с собой по семь камней, которые нужно было бросить в столб, символизирующий шайтана. Хаджи Рахман все время видел паломников из бакинской группы, идущих впереди. Среди них была и кеклик. Они уже подходили к этой сплошной стене, где стоял тот самый столб, когда впереди началась какая-то давка. Толпа замерла на несколько мгновений, задние начали сильнее напирать на передних. Хаджи с ужасом увидел, что упала кеклик, ее пожилая спутница. Он хорошо знал, как это опасно, ведь последние годы в этих местах были задавлены сотни паломников. Раздались чьи-то крики. Хаджи собирался броситься на помощь, но понимал, что этим только усилить напор и вызвать неразбериху. Через несколько секунд он с облегчением увидел, что Кеклик и ее подруга сумели подняться и продолжить движение. Затем состоялся привычный ритуал бросания камней, после чего паломники разошлись на огромном пространстве, где уже были заготовлены миллионы жертвенных животных. Хаджи Рахман купил барана и традиционно пожертвовал мясо всем нуждающимся. Затем он прошел к креслам, установленным прямо на улице. Местные умельцы в течение минуты ловко и быстро стригли паломников, либо брили им и бороды. Хаджи Рахман выполнил и этот ритуал. Закопал часть волос в песок и, наконец-то, повернул к отелю. Теперь можно было немного отдохнуть. Повсюду слышались радостные крики. Люди отмечали кончание хаджа, поздравляли друг друга с великим праздником. Хаджи Рахман вернулся в свой номер и лег на кровать. Он очень устал за все эти дни. Старик вспомнил о сегодняшнем падении Кеклика еще раз поблагодарил Аллаха за чудесное спасение этой молодой женщины. На часах было уже около семи вечера. Абдул Салима и его напарника по номеру еще не было. Наверное, он отмечал праздник вместе с остальными паломниками. В дверь кто-то постучал. Хаджи поднялся и пошел открывать. Он никогда не смотрел в глазок, голова продолжала болеть. На пороге стояла кеклик. «Вы можете выйти?» — спросила она. «В номере нет моего соседа, он отмечает праздник вместе с другими паломниками», — пояснил Хаджи Рахман. «Учитывая мой возраст, я думаю, вы можете спокойно войти в комнату и сказать все, что хотите». Кеклик улыбнулась и вошла в номер. Хаджи Рахман предложил ей единственный стул, имевшийся здесь, сам сел на кровать. — Что опять случилось? — спросил он. — Хочу вам сказать, что если бы вы были даже на 30 лет моложе, я все равно не побоялась бы к вам войти, — сказал Кеклик. — Вы внушаете мне полное доверие, уважаемый хаджи. — В молодости я был куда более темпераментным. Хаджи Рахман усмехнулся. — Но все равно спасибо за доверие. Конечно, мы по большому счету нарушаем нормы ислама. Вы не должны разговаривать со мной, когда рядом нет Расула. Он действительно ваш брат. «Да, он сегодня спас мне жизнь». «Это когда вы упали недалеко от столба?» «Я не упала. Меня кто-то намеренно толкнул», — пояснила Кеклик. «Это было совсем неприятно». Хаджина хмурился и спросил. «Вы уверены, что вас толкнули?» «Абсолютно. Я даже почувствую ладонь». «Кого? Кто это был?» «Не знаю. Я не успел обернуться, но меня толкнули намеренно». Хаджи молчал целую минуту, затем со вздохом произнес «Значит, вы были правы. У нас в группе действительно есть кто-то другой. Ведь это мы шли сразу за вами, паломниками, прибывшими из Баку. Но я не увидел, кто мог вас толкнуть». За моей спиной находился Расул, вернее, чуть в стороне, но почти рядом. Он тоже не видел, кто именно меня толкнул, но это было сделано преднамеренно. Мне повезло, Я схватилась за мою подругу, она упала вместе со мной и закрыла меня, а мой брат быстро сообразил, в чем дело. С помощью двух наших паломников он сумел остановить движение людей на несколько секунд, пока мы поднимались. «Это чудо, что я осталась в живых», — заявила Кеклик. «Да, это милость Аллаха», — проговорил Хаджи Рахман. «Вы прибыли сюда, чтобы помочь людям спасти невинных. Значит, сам милостивый и милосердный помогает вам на этом пути». «Но толкал меня явно не шайтан, а конкретный человек», — напомнила женщина. «Я пришла, желая рассказать вам об этом. Ведь сразу за нами шли паломники из вашей группы. Вы никому не рассказывали о нашей вчерашней беседе?» «Конечно, нет», — убежденно ответил Рахман. «Как я мог доверить вашу тайну кому-то из посторонних? Никому, даже Абдул-Али хотя я ему верю еще больше всех остальных. Почему?» «Он набожный человек, представитель нашего духовного управления». Преподает в медресе, трижды совершал хадж. Такой человек никогда не опустится до преступления, тем более в период паломничества. Это просто невозможно. «Предают только свои», — напомнил кеклик «Вы знаете такую французскую поговорку?» «Слышал. Но здесь явно не тот случай. Повторяю, он очень набожный и справедливый человек. Но даже ему я ничего не сказал». «Это абсолютно точно!» «Понятно», — разочарованно произнесла женщина, поднимая со стула. «Извините», — она кивнула на прощание. «Будьте осторожны», — попросил ее Хаджи Рахман. «Попытаюсь». Кеклик невесело улыбнулась. «Если опять не толкнут». Она вышла из комнаты, закрыла дверь и тут позвонил ее телефон. Хаджи услышала как Кеклик разговаривал со своей матерью, Спрашивала о настроении дочери, обещала скоро вернуться. «Ей, наверное, еще тяжелее, чем мне», — подумал Хаджи и решил совершить вечернюю молитву, обратившись лицом к Абе. Во всех номерах было указано, где именно находится эта святыня, и лежали специальные молитвенные коврики. Он упустился на колени и услышал, как по коридору проходили двое паломников, которые громко говорили по-русски. Хаджи уже опустивший голову для молитвы сразу выпрямился. Он был потрясён. Олах пробормотал старик спасибо, что ты послал мне разгадку. кажется, я все понял.